Сердце у нее забилось чуть сильнее. Ей так часто признавались в любви, но либо весело, либо сентиментально. «Вы очень добры», — протянула она с сомнением. «Я полюбила с первого взгляда. Давно хотел признаться, но все не мог себя заставить.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 Что же он намерен держать ее здесь, пока она не надумает? Но это глупо. Она ведь должна все обсудить с матерью. Нужно было встать, как только он заговорил, а она пропустила минуту, думала, он еще что-нибудь скажет, и вот теперь неизвестно почему, не решается даже пальцем пошевелить. Она не смотрела на него, но четко представляла себе его внешность. Никогда бы она не поверила, что может выйти за мужчину лишь совсем немного выше ее ростом. Когда сидишь с ним рядом, особенно заметно, какие у него правильные черты лица и какие холодные глаза. Странно это, если вспомнишь, что он изнемогает от любви.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 В ближайшем знакомстве я, мне кажется, не так плохо. Вы, наверное, очень робкий, правда? Да, такого диковинного предложения ей еще никто не делал. Ей сейчас казалось, что они говорят друг другу все самое неподходящее к случаю. Она нисколько в него не влюблена.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 Похоже, что так. В то время она его почти не знала. Да и теперь, хоть они были женаты около двух лет, знала немногим лучше. Поначалу она ценила его доброту и льстила его страстность, явившаяся для нее полной неожиданностью. Он был до крайности внимателен и заботлив,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 Встретив ее на улице, снимал шляпу, никогда не входил без стука к ней в спальню или в будуар. Обращался с ней не так, как у нее на глазах большинство мужчин обращались со своими женами, а так, будто оба они были гостями в имении общих друзей. Все это было приятно, но немножко смешно и было бы с ним легче, будет попроще. И супружеские их отношения не способствовали душевной близости. Его страстность ограничилась яростью, и истеричность сменялась слезливой чувствительностью. Ее сбивало с толку, до чего это оказалось эмоциональная натура.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 и чувствовалось, что на его взгляд вся эта веселящаяся публика дурачьем. Он не мог заставить себя участвовать в играх и развлечениях, которые общительная Китти так любила. На пароходе, когда они плыли в Китай, устроили маскарад, но он наотрез отказался наряжаться. И ее расхолаживало,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 Если шел дождь, и она говорила, «Льет, как из ведра!» Ей хотелось услышать, «Да, прямо ужас!» А он молчал. Иногда ее подмывало встряхнуть его хорошенько. «Я сказал, «Льет, как из ведра!» Повторила она. Я слышал. Отозвался он с ласковой улыбкой.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 потому он не пользуется успехом. А что это так, она поняла скоро по приезде в Гонконг. Его работу она представляла себе очень смутно, зато быстро усвоила, что правительственный бактериолог не бухвесть какая персона. В эту сторону своей жизни он, видимо, не склонен был ее посвящать. Всегда готовая заинтересоваться чем-нибудь новым, Она сперва пыталась его расспрашивать. Он отделался шуткой, а в другой раз сказал, «Скучная эта материя, долго объяснять» и оплачивается безобразно низко. Замкнутый человек. Все, что Китти было известно о его прошлом, о его детстве, учении, вообще о его жизни до того, как он познакомился с ней — Она узнала только потому, что сама его расспрашивала. А его, как ни странно, если что, и раздражало, так именно, расспросы. И когда она, движимая естественным любопытством, принималась выпаливать один вопрос за другим, его ответы становились все лаконичнее. У нее хватило ума понять, что вызвано это вовсе нежеланием что-то утаить от нее, А врожденной скрытностью ему тяжело было говорить о себе. Он стеснялся, конфузился, просто не умел откровенничать. Он любил читать, но книги, которые он читал, казались Китти ужасно скучными. Какие-то научные трактаты, а не то книги о Китае или исторические труды, Он не давал себе отдыха, наверное, тоже не умел, а из игр признавал только теннис и бридж. И как он мог в нее влюбиться? Казалось бы, кто-кто, а она уж никак не могла бы пленить этого скрытного, холодного, застегнутого на все пуговицы человека. Однако же он, несомненно, любил ее. Любил больше жизни. Готов был сделать все на свете, лишь бы угодить ей. Она могла из него веревки вить. При мысли о той стороне его натуры, которая открывала столько ей, она испытывала легкое презрение. Возможно, его язвительность, его снисходительное высокомерие по отношению к людям, которыми она восхищалась, это всего лишь... Ширма, скрывающая глубоко упрятанную слабость. «Наверное, он ужасно умный», — думала она. «Все его, видимо, таким считают. Но ей он не казался интересным, разве что очень редко в обществе считанных людей, которые ему действительно нравились, да и то, если бывал в настроении. Он не то чтобы... Нагонял на нее тоску. Она просто была к нему равнодушна. С женой Чарльза Даунсенда Хитти встречалась уже несколько раз. Его же увидела впервые, лишь когда прожила в Гонконге месяца три. Она познакомилась с ним на званом обеде у Таунсендов, куда приехала с мужем. Китти заранее приготовилась постоять за себя. Чарльз Таунсенд был помощник губернатора, и она твердо решила не допустить с его стороны того небрежно-покровительственного отношения, которое при всей своей воспитанности проявляла к ней миссис Таунсенд принимали гостей в большой просторной комнате, обставленной, как и все гостиные, в канг где ей уже пришлось побывать комфортабельно и уютно. Гостей съехалось много. Фейны прибыли последними, когда ливрейные слуги-китайцы уже обносили собравшихся коктейлями и маслинами. Миссис Таунсенд, поздоровавшись с ними, Заглянула в список приглашенных и сказала Уолтеру, с кем ему предстоит сидеть за столом. Китти увидела, что к ним направляется высокий, очень красивый мужчина. «Знакомьтесь, мой муж. Мне выпало счастье сидеть рядом с вами», — сказал он. Она сразу почувствовала себя... Легко и свободно, настороженность как рукой сняла. Глаза его улыбались, но она успела заметить в них вспышку удивления. Она прекрасно поняла этот взгляд и еле удержалась от смеха. «Я ни куска не смогу проглотить», — сказал он. «А жаль, обед будет отличный, Дороти в этом знает толк. Так зачем же дело стало? Просто грех, что мне не сказали. Кто-нибудь должен был меня предупредить? О чем? Никто ни словом не обмолвился. А откуда мне было знать, что я увижу писаную красавицу? Что я должна на это ответить? Ничего. Говорить буду я. И буду повторять это снова и снова. Китти стало интересно Как же все-таки отозвалась о ней ее жена? Он наверняка ее спрашивал. А он, глядя на Китти, смеющимися глазами, вдруг вспомнил. «И какая же она?» — спросила он, когда Дороти рассказала ему, что познакомилась с молодой женой доктора Фаина. «Очень миленькая». «Разыгрывает светскую даму». «Она была актрисой?» «Нет, едва ли». «И отец врач или юрист?» «Не помню точно». «Надо будет, очевидно, пригласить их на обед?» «Успеется». «Сейчас, когда они сидели рядом, он сообщил ей, что знает Уолтера Фейна с тех пор, как приехал в колонию». Мы с ним играем в бридж. Он, без всякого сомнения, чемпион здешнего клуба. По дороге домой она передала его слова Волтеру. Ну, это еще небольшая похвала. А он сам как играет? Неплохо. Даже очень хорошо, когда ему идет карта. Вот если не везет, тут он теряется. Он играет так же хорошо, как ты? Насчет себя я не строю иллюзий. Я бы сказал так. Я очень хороший игрок второй категории. Таунсенд воображает, что принадлежит к первой. Но ошибается. «Он тебе не нравится?» mm, «Не да, не нет». «Работник, он, говорят, толковый и славет превосходным спортсменам. Он меня не особенно интересует». Уже не в первый раз половинчатые суждения Уолтера выводили ее из себя. «К чему такая осторожность?» Либо человек тебе нравится, либо нет. Ей Чарльз Даунсенд очень понравился. При том, что она этого не ожидала, наверное, он самая популярная фигура в колонии. Губернатор скоро должен уйти в отставку, и все надеются, что Даунсенд займет его место. Он играет в теннис в Пола в гольф, держит каковых лошадей, всегда готов всем помочь, презирает волокиту, нисколько не важничает. Китти понять не могла, почему до сих пор все эти похвальные отзывы вызывали у нее протест. Почему она решила, что он задается? Глупости. Вот уж в чем его не обвинишь. Тот вечер прошел чудесно. Они болтали о лондонских театрах, о скачках и регате. Все было так знакомо. Точно встреча их произошла в доме у каких-нибудь друзей на Ленокс-Гарденс. А позже, когда мужчины тоже перешли в гостиную, он не спеша пересек комнату и опять подсел к ней. Ничего такого уж очень остроумного он не говорил, но несколько раз рассмешил ее. Наверное, все дело в том, как люди говорят. В его низком бархатном голосе таилась ласка, в добрых синих глазах была неизъяснимая прелесть. От этого с ним было так легко. Да, ему не откажешь в обаянии ведь это самое главное. Просто в нем шесть футов, два дюйма, не меньше, вспоминала она. И сложен прекрасно. Видимо, он в отменной форме. Одни мускулы, ни капли жира. А как одевается? Лучше всех. И все сидит на нем так ловко. Все ему к лицу. Хорошо, когда мужчина следит за собой. Она перевела взгляд на Волтера. Вот кому не мешало бы немножко подумать о своей внешности. Она отметила и запонки Таунсенда, и пуговицы на жилете, такие она видела в витрине у Кортье. Ясно, что у Таунсендов есть доходы и помимо его жалования. Закорел он страшно, но и сквозь загар проступает здоровый румянец, и симпатичные аккуратные усики не закрывают полных красных губ, черные волосы коротко острижены, гладко прилизаны, но лучше всего в нем, конечно, эти глаза под густыми косматыми бровями, такие синие, такие веселые и ласковые, сразу видно, какой он хороший человек». Она, конечно, сознавала, что произвела на него впечатление. Даже если бы он не наговорил ей комплиментов, его выдали бы эти потеплевшие от восхищения взгляды. И пленяла его полная раскованность, никаких тормозов, никакой оглядки. Китти хорошо разбиралась в таких вещах и оценила, как ловко он умел вернуть в самый, казалось бы, банальный разговор что-нибудь личное, лестное для нее. На прощание он пожал ей руку, крепко, со значением, которого она не могла не понять. «Надеюсь, мы прощаемся ненадолго», — сказал он светским тоном, — «а остальное...» «Досказали его глаза». «В Гонконге трудно не встретиться», — сказала она. «Кто бы мог тогда предсказать, чем это кончится?»